Любимая песня В 2015 году я написал диалог между юношей и девушкой, которым забыл дать имена, но эти ребята мне понравились. Я часто прокручивал в своей голове разные диалоги, которым не суждено было случиться. Так появился цикл маленьких музыкальных рассказов, слова которых нет. Позднее я выпустил роман с таким же названием. Уж очень оно мне нравилось. Но он не имел отношения К этим историям. Мы шли вдоль парковой дорожки, обрамленной деревянными лавочками. Я и она, девушка с ореховыми глазами. Мимо нас проходили мамы с колясками, проносились дети на роликах и велосипедах. Был теплый летний день, дул легкий приятный ветер, светило солнце. И тут она внезапно повернулась ко мне, уставившись так, словно бы я совершу какое-то дерзкое преступление, и спросила, «Как ты можешь слушать только одну группу?» — Это не так сложно, как кажется, — ответил я. — Я имею в виду, — она развела руками, — в мире полно интересной музыки, а ты ограничиваешь себя, прячешься от многообразия мелодий, слушая лишь одну группу. «Может, и так», – пожал плечами я, – «а может, я просто нашел то, что ты сейчас ищешь в многообразии музыки, сменяя одну любимую группу на другую. Да, твой музыкальный кругозор очень широк, и, возможно, это дает тебе знания, только за тоннами мелодий ты забываешь себя». В этот момент ее широкие блестящие глаза загорелись от негодования, а нахмуренные брови намекали на то, что она хотела меня убить пятью разными способами. «Это не так!» — воскликнула она. «Какая твоя любимая э, песня?» — тихо спросил я. «Что?» Она уставилась на меня, как на дурака, как плохая учительница, на плохого ученика. «Ты слышала так много музыки, — промемлил я, уставившись на брусчатку, — и не знаешь, какая твоя любимая песня?» «Их просто много!» — уверенно ответила она, а потом менее уверенно добавила. «Я так сразу не могу сказать». Люди, что проходили мимо нас, начали оборачиваться. Накал страсти, нарастал. Она очень эмоционально и громко выражала свое возмущение. Но мне это нравилось. Она казалась по-настоящему живой. «Потому что ты ищешь», — не договорил я. «Что?» — спросила она. «То, что не можешь найти за океаном гармонических последовательностей». «И что я ищу?» «Себя». Ее физиономия явно говорила о том, что она потеряна и не понимает моих глубоких умозаключений. Даже ее слегка подрисованные брови приподнялись. Она продолжила засыпать меня вопросами. «В музыке?» — спросила она. «Неважно в чем. В искусстве, работе или даже в людях», — ответил я. «Мы ищем отражение самих себя. Мы окружаем себя теми, кто соответствует нашим предпочтениям. И они как зеркала, которые напоминают нам, кто мы». «Что за чушь?» «Может быть, но это ты не можешь назвать свою любимую песню, а не я. А это полная чушь. Но я знаю. Тогда назови». Она просто кипела от ярости. Ее миловидное лицо слегка покраснело, а глаза казались задумчивыми. «Вероятно, в этот самый момент моя подруга... Хотя нет, я не знаю, кто она». перебирала тысячи вариантов композиций, которые были ее любимыми в разное время, в разные годы, в разных жизненных ситуациях. «Я не знаю», – проговорила она. «А сам можешь назвать?» «All of my love» группа Led Zeppelin, – ответил я с некоторой гордостью. «Дурак!» «Я полагаю, многие из нас не задумываются о том, что на самом деле любят, когда кругом так много разных вещей и теряют себя, а может быть, просто еще не нашли, но обязательно найдут». Я бы хотел в это верить. «Так какая твоя любимая песня?» Спросил я через некоторое время, когда мы вышли из парка. Она улыбнулась, а потом ответила. "Sixteen Sultans, Джека Уайта».